Государыня долго любовалась ею, и здесь-то у Екатерины родилась мысль завести у себя картинную галерею. Вскоре государыня повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней. Через несколько лет после того государыня приобрела для своего Эрмитажа известные богатые картины и коллекции – «Принца Конде», графов Брюле и «Будуэна», берлинского купца Гацковского, лорда Гауктона и еще многих других. Помимо покупок, императрица приказала снять копию лучшим художником с Рафаэля. К собранию картин Екатерина присоединила также коллекцию античных мраморов, приобретенных в Риме. Купила также все мраморные статуи у известного в то время мецената Шувалова. Затем государыня приобрела у герцога Орлеанского богатейшую его коллекцию резных камней и античных гем и стала покупать открываемые в раскопках древности как-то монеты, кубки, оружие. Государыня особенно пристрастилась к собиранию резных камней и сама стала снимать с них слепки. В одной из комнат окнами на двор в том же здании Эрмитажа приказала сделать горн, где вместе с химиком Кеннигом и медальером Лебрехтом стала делать из композиции копии с них. Храповицкий в своем дневнике часто рассказывает, что не для разбития мыслей рассматривала камеи. Внук Екатерины, Александр I, присоединил к богатой коллекции своей бабушки еще несколько других, в числе которых особенно драгоценная коллекция была куплена им за 2 миллиона у французской императрицы Жозефины из ее загородного дворца Мальмезона. Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдыха в часы, свободные от государственных занятий. Здесь она делила свой досуг в беседе с Дедро, Гримом, Сигюром, Принцем Долинь, Потёмкиным, Шуваловым, Строгановым, Безбородко и многими другими остроумнейшими людьми того времени. В Эрмитаже собрания были «большие», «средние» и «малые».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 Безбородко, Храповицкий, Заводовский были известны как гуляки. Первый из них, Безбородко, был уличным лавеласом. Он почти каждый день после обеда надевал простой синий сюртук, круглую шляпу, брал трость, клал в карман кошелек с деньгами и отправлялся в разные дома в городе. Зимой по воскресеньям его всегда можно было встретить на маскараде у Леона на Невском, где был купеческий клуб у Казанского моста. Здесь он проводил время до пяти часов утра. В восемь часов утра его будили, окачивали холодной водой, одевали и полусонного отправляли во дворец, где только у дверей императрицы он становился серьезным и дельным министром. Существует рассказ, что раз царский посланник, явившийся из дворца, застал его среди самой широкой оргии. Вельможа приказал пустить себе кровь из обеих рук и отправился к государыне. Про безбородка говорил граф Сегер, что он в теле толстом скрывал ум тончайший. Заводовский был также гуляк широкой руки. Он и умер за трапезой со своим старым другом, князем Лопухиным. Секретарь императрицы Храповицкий был тоже известен своей эскифской жаждой, проказами и дебоширством. Про него существует следующий анекдот. Один приезжий, помещик, явившийся в Петербург по важному делу, заходит к нему с письмом и не застает его дома. Помещик едет за город пообедать, входит в трактир и, видя накрытый стол, садится и велит себе подать обедать. Прислуга, полагая, что он принадлежит к компании, заказавшей обед, спешит исполнить его желание. Во время обеда приезжает компания и начинает трунить над ним. Помещик сперва отшучивается, но потом на дерзость отвечает дерзостью и дает пощечину. Завязывается общая драка – Помещик выходит победителем, оставив под глазами своих противников синяки. Утром выспавшись, он едет к Храповицкому. «Дома, барин?» – спрашивает он. «Дома», – отвечают, «Ну, – «но не здоров и никого не принимает». Помещик отдает письмо, по которому его тотчас просят пожаловать. Помещик входит в спальню, завешенную со всех сторон. Но только что в произносит приветствие, как Храповицкий говорит ему. «Ваш голос мне что-то знаком, я вас видел, а где не помню».